Он сказал: "Это потому, что я человек". Сказал, что тебе тяжелее, когда кто-то посторонний знает вашу тайну. Мелодичный смех Розали прервал меня на полуслове. "Вот теперь я действительно чувствую себя виноватой. Эдвард относится ко мне гораздо лучше, чем я того заслуживаю". Смеющаяся Розали выглядела дружелюбнее, словно сняла маску, которую я всегда надевала в моем присутствии. "Ох, и врунишка же он". "Эдвард мне соврал?" насторожилась я. Ну не то, чтобы соврал, но утаил часть правды. То, что он сказал тебе правда, причем сейчас даже правдивее, чем раньше, хотя в то время Розали запнулась и нервно хихикнула. Стыдно признаться, видишь ли, поначалу я ревновала, потому что ему нужна была ты, а не я. От этих слов по спине пробежал холодок страха. В серебристом лунном свете Розали выглядела просто красавицей, куда уж мне до нее. Но ведь Ты любишь Эммета? Пробормотала я. Розали помотала головой. Да нет, в этом смысле Эдвард меня никогда не интересовал. Эдварда я люблю как брата, но с первого же момента нашего знакомства он меня раздражал. Видишь ли, я так привыкла, что все обращают на меня внимание, а Эдварда я нисколько не интересовала. Вначале меня это злило и обижало, но он никогда никем не интересовался, так что вскоре я успокоилась. Даже когда мы встретились с семейством Тани в а там одни девчонки. Эдвард ни на кого не положил глаз. А потом он встретил тебя. Розали посмотрела на меня недоумевающим взглядом. Я слушала вполуха, думая об Эдварде, Тане и всех ее девчонках и невольно стиснула зубы. "Бел, я вовсе не хочу сказать, что ты некрасивая", сказала Розали, неверно истолковав мое выражение лица. "Я просто имела в виду, что Эдвард считает тебя более привлекательной, а я так честна, что меня это задело". «Ну, ты сказала поначалу, а теперь, то есть сейчас тебя это больше не задевает? Ты ведь не хуже меня знаешь, что ты самая красивая на свете. Я засмеялась, ведь это же абсолютно очевидно. Странно, что Розали требуется подтверждение. Розали улыбнулась: "Спасибо Белла. Нет, меня это больше не задевает. Эдвард всегда был немного странный". "Но ты же меня все равно не любишь", прошептала я. Ее улыбка погасла. "Извини. Мы помолчали, но похоже, Розали не собиралась ничего добавить. Может, скажешь, почему? Я что-то не так сделала? А если Розали злится на меня за то, что я подвергаю опасности ее семью и Эмета? Раз за разом, сначала Джеймс, а теперь Виктория. Нет, ничего такого ты не сделала, пробормотала она. Пока еще не сделала. Я в недоумении уставилась на нее. Белла, ну как ты не понимаешь? в голосе Розали вдруг зазвучало больше страсти, чем тогда, когда она рассказывала свою историю с несчастливым концом. У тебя уже есть все. У тебя впереди целая жизнь, все, чего я хотела бы. А ты собираешься от этого отказаться? Неужели ты не видишь, что я бы отдала все на свете, чтобы поменяться с тобой местами? У тебя есть выбор, которого не было у меня, а ты выбираешь не то, что надо. Я растерялась. Розали посмотрела на меня долгим взглядом и потихоньку огонь в ее глазах погас. Она внезапно смешалась. Ну вот, а я была так уверена, что мне удастся сохранить спокойствие. Розали покачала головой. Просто сейчас это сложнее, чем тогда, когда мною двигало только тщеславие. Она замолчала, не сводя глаз с Луны. Я не сразу решилась прервать молчание. Ты бы лучше относилась ко мне, если бы я решила остаться человеком. Розали посмотрела на меня, слегка улыбаясь. Может быть. Но ведь у тебя все же получился достаточно счастливый конец, напомнила я. Ты нашла Эмметта. Я получила половину. Она усмехнулась. Ты ведь знаешь, я спасла Эмметта из лап медведя, который его чуть не задрал, и принесла домой к Карлайлу. А как ты думаешь, почему я не дала медведю съесть Эмметта? Я пожал плечами. У него такие темные кудри и на щеках ямочки. Его было видно даже на искаженном отборе лице странное выражение невинности, неуместное для взрослого мужчины. Он напомнил мне маленького Генри, сына Веры. Я не хотела, чтобы он умер, не хотела этого так сильно, что эгоистично попросила Карлаева изменитья методы для меня, хотя и ненавижу такую жизнь. Мне повезло больше, чем я того заслуживала. Именно о таком мужчине я бы и попросила, если бы знала, о чем просить. Эмит как раз тот, кто мне нужен. И как ни странно, я ему тоже нужна. Здесь все получилось лучше, чем я могла бы надеяться. Но у нас никогда не будет прибавлений в семействе.